явно от Барбера, и розовенький носик-кнопочка. Такой себе милый гном в красной курточке и в джинсах в облипочку с подворотами. Не успел я удивиться, как гном просеменил в комнате бабы Нины. Нырнул туда, хлопнув по выключателю рукой. «Где? Где они?» Донесся оттуда гневный вопль через минуту. Я подошел к двери в комнату и заглянул. Парень рылся в шкафу, выкидывая с полок вещи, белье и какие-то бумажки. «Да увезли уже!» «Как увезли?» Бородатый возмущенно возрился на меня. «Ну как? В морг? Они тут и так дня два пролежали. Вам завтра надо будет съездить туда, ритуальщиков может нанять». «Да похрен мне на бабку! Бумаги где?» «Она говорила, что завещание в шкаф положит!» «Кто спёр? Ты спёр!» «Дуська гнида забрала!» «Где она? Соседка твоя где? Вы что тут, шарились по вещам, да? Наркоманы, да? Чё с глазами? Линзы? В клуб собрался, под Элджей косишь!» Из милого гнома этот паренек резко превратился в злобного карлика. Племянничек-то оказался уродом просто. Бабку еще зарыть не успели, а ему уже хату подавай. «Доська где, ведьма старая? Она бумажку утащила. Всю жизнь меня ненавидела!»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 Прискакал тут посреди ночи. Орёт, раскидал все. «Слышь, дружок, давай-ка на выход!» Меня обдало горячей волной злости. Я прошел в комнату и навис над пухликом, используя преимущество в росте. «Пошли, провожу тебя. Бумажку потом найдешь, А не найдешь, у нотариуса копия есть». Парень отпрыгнул к столу, чуть не опрокинув стоящий рядом стул. «А, это ты завещание спёр». «Думаешь, я нотариуса не найду?» Заорал он, срываясь на виск. «Ты чё, дурак? Я тебе только что то же самое сказал!» «Не подходи!» — крикнул толстяк. «Твои глаза!» Ну вот, только понял, что не линзы. «Туповат парень!» — подумал я и тихо пропел. «Твои глаза такие чистые, как небо!»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 Глаз вообще не было. Сквозь дырку в платке торчало большое ухо, поросшее шерстью. «Плачет, плачет, плачет, плачет! Дай обниму, дай!» Разобрал я в бормотании, и тварь пронеслась мимо меня, обдав запахом только что вымытых подъездных ступенек. Непрекращающий орать и обзываться толстяк внезапно перешел на ультразвук, взвизгнув так, что в подъезде пошло эхо. А -а -а! Серая тварь добежала до него и, встав на задние лапы, схватила его, прижав к себе и покачивая. «Плачет, плачет», – приговаривала она, стискивая объятия все сильнее. Парень уже хрипел и задыхался. «Плачет, обниму». Тихо. А потом рот твари распахнулся, превратившись в нереально огромную пасть. Голова еще дергающегося парня мгновенно в ней скрылась. И наступила тишина. Только похрустывало что-то. Я медленно и тихо отступил вглубь квартиры, закрыл дверь. На все замки. А потом на цыпочках побежал к себе в комнату. И там тоже закрылся на ключ. Спина была мокрой, руки тряслись. Калаверша так и сидел у Ноута, словно завороженный. Унесенный призраками, ему очень понравился. «Что там за крики были?» – не поворачиваясь, спросил он. Я плюхнулся на диван рядом. Меня стало потряхивать. П Племянник приходил. «Чего хотел?» «Да ты, может, повернешься наконец?» взбесился я. «Там такое было! Такое!» И я рассказал, что видел страшную тварь в платке с большим ухом, и что она сожрала рущего толстяка. И меня чуть не сожрала. Мохнатый лениво повернулся и почесал бок. «Ну ты ври да не завирайся. Тебя не сожрала бы». «Ты-то откуда знаешь? Пока ты тут мультики смотришь, Я там борьбу вел, может быть. О, смотри-ка ты. Адольф недоделанный. Борьбу он вел. Мило-мило. Вот только та тварь. Это Крикунья. И ты сам ее призвал. Никого я не звал. Он там орал, а потом она прибежала. Ты же хотел, чтобы он замолчал, успокоился. Ну, хотел. Очень.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 А чего ж ему не заклеила? Она его задушила и сожрала. Ну а вот со взрослыми она так, утешает, обнимет и спрячет от мира навсегда. И что же теперь делать? Я же видел, как она его… в полицию может позвонить. Коловерша отцогнул языком, покрутил пальцем у виска,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 Глаза существа стали больше в два раза. Коля, Коловерша, Коля для краткости. А чего, ты же не сказал, как тебя зовут? Да никак не зовут. Дуся вот так звала. И он щелкнул пальцами два раза. Бедолага, подумал я. Даже у негров на плантациях имена были. А этот по щелчку должен был являться. Ну я не Дуся, я Никита. А ты Коля теперь? Колян. Тот поёрзал на заду, словно примеряя новое имя, и счастливо ухмыльнулся. Мне нравится. Вот раз нравится, спать давай. Ты спишь вообще? Ну не то чтобы, но отдыхаю иногда. Ты ложись. Расстелив диван. Я облегченно на нём вытянулся и заснул под бормотание из колонок. Коленька никак не хотел расставаться с героями мультфильма Миядзаки. Продрал глаза я уже днем. Коловерши нигде не было. Но пачка 100 долларовых купюр на столе давала понять, что все это мне не приснилось. По дороге в ванну мне встретился дядя Володя, выходящий из туалета. Не успел поздороваться, как тот что-то невнятно пробормотал и, отпрыгнув обратно в сортир, захлопнул перед моим носом дверь. Живот, что ли, прихватило? Или так плохо ему? Нажрался же вчера, аж на ногах не стоял. Ну ладно, решил умыться сначала. Сквозь звук льющейся воды доносились стенания сантехника. «Пить брошу, пить брошу, все, пить брошу, блять, пить брошу». «Пить брошу, пить брошу, проси Господи!» Ишь, как его скрутило, подумал я и посмотрел в зеркало. Ну, вот так человек заика и становится. Понятно, чего там Вова воет. Глаза мои светили серебром, волосы торчали дыбом, на щеке засох красный соус от пиццы, а под глазом наливался фиолетом синяк. Как я мог забыть! Так и не дождавшись, когда Володя соизволит перестать скулить и выйдет из туалета, я еще минут пять попританцовывал у раковины, а потом мрачно подумал. Только покойник не сыт в рукомойник. Ну и все потом помыл. Обратно пробирался по коридору как шпион, тихо и смотря сугубо в пол.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 Потёртый паркет, пыльное окно и венский стул, стоящий посередине пустой комнаты. Но все равно казалось, что кто-то там есть. За дверью тихонько скрипнуло. Из-под нее потянуло холодом. Звяхнуло что-то стеклянное, и дырку от ключа заслонила тьма. Я отпрянул, отскочил подальше. Мне показалось, что из-за мощной скважины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 Лампочка, горящая в коридоре, стала светить тусклее, замигала и лопнула с громким хлопком. Роняя тапки, я ломанулся к себе, по дороге больно ударившись ногой об чью-то полку для обуви. Забежав к себе, я заметался по комнате. «Да как же это? Теперь всегда так будет? Я буду жить рядом с разными существами и призраками, еще хрен знает чем?»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 На шкафу и из-за ящика со старыми вещами высунулась сонная морда калаверши. А, не спит он, значит, да? Отдыхаешь? А меня тут опять чуть не сожрали. Но чего ты врешь опять? Недовольно проворчал ушастый, затрещав крыльями и слетел на диван. Я зачарованно следил за его перемещением. Крылья были небольшие, но работали так, словно внутри был мотор. В закрытой комнате кто-то есть, выпалил я. Ох, конечно, есть! Коловерша зевнул и почесался. В смысле, ты что, знаешь, кто там? Это дама червей. Присядь, не бегай. Расскажу сейчас. Только чай сделай! Я нажал на кнопку электрического чайника и под шум закипающей воды стал слушать историю закрытой комнаты. Оказалось, что мужик тот въехал в нашу коммуналку давно, еще в 80-е. Досталась ему по наследству комната. «А мы как раз с хозяйкой в гости приехали. Нина-то на самом деле не сестра ей. Во время блокады ее дусь нашла. у Саночек. На саночках мальчик мертвый, и рядом женщина лежала. Тоже уже... Анинки и годика два всего было. Стоит, плачет. Тихо, тих, так совсем силенок не осталось. Мать, видать, последние крохи детям отдавала. Да, видишь, один не выжил все же. Так вот, приехали мы к Нинке. А тут сосед новый. Молодой, красивый, вежливый. На новоселье соседок пригласил, друзья его пришли тоже. Там дым коромыслом, вино, танцы, на гитаре кто-то играл. А потом, как народ немного разошелся, решил в карты сыграть. После стали дурачиться, на картах гадать. Дело уже полночи, какая-то девушка предложила пиковую даму вызвать. Все стали над ней смеяться. Мол, не детский сад уже. Дуся с Нинкой ушли после этого, да и гости стали расходиться. А девушка там осталась. Ну, дело молодое. И вот стала она все парня подначивать. Мол, давай у зеркала сядем, даму вызовем. Тот решил, что сейчас ее тупое предложение реализует, а потом свои желания реализует в койке. Но чего стоит у зеркала покривляться, как в пионерлагере? Оно большое, старинное, в стену вмурованное. От прежних хозяев осталось. Ну и вот они там свечи зажгли, выпили еще, и эта девушка перед зеркалом стала даму звать. А парень ее обнимает и говорит, мол, «Моя дама уже здесь».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 Да и времена тогда такие были. По телевизору две программы, а у Дуси и кавалеров-то не было. Извращенец. А чего там дальше было? Да чего. В дурку парня забрали. Выпустили через полгода. Жить он здесь не хотел, сдавать комнату стал. Да вот только жильцы пропадать начали. Так вот и стоит комната закрытой.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 «Риска много, а кто заплатит? Нищий студент?» Я задумался. А ведь и правда. Непонятно, кто сильнее. Ведьма или дама из зеркала. В тот день я из комнаты почти не выходил. Было боязно проходить мимо той двери. Да и соседями столкнуться в коридоре не хотелось бы. Итак, доставку еды принимал в темных очках.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 «Лампочка есть?» «Слушай, Колян, а у тебя, случайно там, в схроне твоем лампочки нет?» Тот сидел на подоконнике и смотрел во двор. Там в вечерних сумерках светились квадраты окон дома напротив. В них сновали силуэты людей, чужая жизнь была как на ладони. «Да вон, фонарь же вытащил вчера!» Я объяснил, что мне нужно, чтобы не ходить в туалет с фонарём, и Коловерша, распахнув пасть, полез в свои закрома. На свет божий были извлечены пачка соды, упаковка печенья «Вагон wheels коробка духов «Красная Москва», пачка какао «Золотой ярлык», кусок хозяйственного мыла и блок сигарет «Радопи». Еще немного посопев и поковырявшись, Коленька вытащил древнюю лампу накаливания в желтоватой картонке, видавшую, наверное, ещё Ильича. Того, который Ленин. «О, спасибо, друг, выручил».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 Зажгла свеча. Свет становился все ярче. По стеклу побежала рябь, словно по воде. И в глубине зеркала я увидел коридор, усланный красной ковровой дорожкой. На стенах, обитых темным деревом, можно было рассмотреть чьи-то портреты и одну закрытую дверь с вычерной бронзовой ручкой. Откуда-то издалека... Послышались приглушенные ковром шаги. Они все звучали и звучали, но никто не появлялся. Зачарованно пялясь на проход в зазеркалье, пропустил момент, когда деревянная рама от фрамуги стала ледяной под моими руками. Как будто в комнате был адский мороз. Кожу обожгло, я дернулся, а когда снова посмотрел через стекло... увидел, что из зеркальной ряби выходит женщина в пышном старинном платье. Волосы были уложены в высокую замысловатую прическу. На груди сверкали камни в колье. Она была похожа на фрейлину королевы сказки. Платье богато украшено, веер, лицо белое как мел, и румяна двумя красными пятнами. Дама прошлась по комнате, похлопывая веером по руке. Повернулась и посмотрела прямо мне в глаза. Криво усмехнулась, раскрыла веер, встряхнув его. С веера на пол поскакали ледяные шарики, засыпая все вокруг. От двери потянуло с тылым ветром, а я все не мог сдвинуться с места. Примерз. «Заходи!»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 Внезапно у уха послышалось жужжание, рядом появился Клаверша. «Так и знал, что ты, дурень, тут ошибаешься. Насмотрелся уже, идиот!» Коленька долбанул лапы по стеклу, оно разбилось и упало в комнату с оглушительным звоном. Быстро достал из зуба желтую-белую пачку и сыпанул внутрь какой-то порошок, засыпав даму с ног до головы. Женщина завизжала, мгновенно превратившись в страшную тварь. Волосы взметнулись и опали, в них закопошились черви, платье стало похоже на ислевший саван, веер стал пучком трав, а сверкающий камни в колье, нанизанными на веревку коричневыми высохшими пальцами. Тварь метнулась к зеркалу, поскальзываясь на ледышках, кожа ее дымилась, порошок действовал.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 Зато я сразу отмер, резво спустился со стремянки и убежал в свою комнату. «Сода. Старая советская сода. Выведет любую гадость. У меня еще пачка была. Дамы не любят, когда их содой посыпают». «Да уж, понял уже. И как же теперь? Она же не на совсем ушла. Вдруг еще придет, а там окно разбито». Она не выберется к нам? Может и выберется. Я откуда знаю. Но не скоро. Надо окно завтра починить. И будем учить защитные знаки. Придется нарисовать там. А как же это получилось? Там никто не живет. А дама червей опять пришла? Да, видать, никто не зовет уже. А крови надо. Даже дети уже таким не занимаются. «А здесь уже у нее дорожка проложена. Вот и вышла на охоту. Вдруг кто попадется? И тут ты, любопытный нос». В коридоре хлопнула входная дверь. Что-то забухтел дядя Володя, приползший с работы. Загремела стремянка. Судя по звуку, упали оба. Все как обычно. В коммуналке наступал вечер, соседи возвращались в свои уютные комнатки, проживать жизнь, наполненную рабочими буднями, унылыми вечерами, и не замечать, что рядом с ними происходят странные вещи».